Глава первая Вышедшая в 2034 году многопользовательская онлайн-игра Мир Аркона уверенно занимает первое место в мире по популярности. На 1 января 2037 года в игре зарегистрировано 57 миллионов 898 тысяч 345 человек. Общая территория игровых зон на сегодня составляет порядка 7 миллионов квадратных километров, что по размерам сопоставимо с Австралией, тип подключения- полное погружение. Успех игры обусловлен тем, что в игре задействовано более 50 тысяч искусственных интеллектов 4 шестого поколений, под управлением искусственного интеллекта седьмого поколения класса мудрец RP17. По словам разработчиков, ощущение в игре на 87% приближены к реальным. Анонс обновления Земель Демонов Внимание! 27 апреля в игре будет произведено очередное, 17-е обновление Желающих принять участие в бета-тестировании, просим отправлять заявки со своей учетной записи Много веков назад, проиграв битву Светлым Богам, остатки армии Велиала спешно отступали к адскому провалу Чтобы задержать объединенные силы светлых и некоторых темных рас Аркона, Верховный Владыка Преисподний запечатал целый план сущего и швырнул на землю захваченные в боях души, подчинив их своей воле. От Великого Аркана, на создание которого Владыка пожертвовал половину своей крови и все оставшиеся силы, дрогнули пласты реальности, Когда светлые боги сорвали адские печати, их армию встречали готовые к бою легионы их вчерашних товарищей. Велиал со своим разбитым войском уже скрылся в глубинах преисподней. В битве не было смысла. И светлые ушли, снова запечатав этот план, который был назван «Землями демонов». С тех пор легионы восставших охраняют вход в преисподнюю. Кровь светлых и темных рас смешалась с кровью Верховного Владыки Зла, а близость преисподней изменила их внешний облик. Так на Арконе появилась новая раса – раса демонов. Ярость, коварство, жестокость соседствуют тут с бесстрашием и мудростью. Демоны в основе своей – не признают ни светлых, ни темных богов, ни владыку преисподней, оставивших их в трудные времена. Больше половины представителей этой расы – гуманоиды, унаследовавшие все качества и черты своих предков. А кровь истинного демона и близость преисподней проявили себя в некоторых мутациях, Характерных только для этой расы. 16 доминионов находятся в состоянии постоянной войны как друг с другом, так и с порождениями преисподней, лезущими из многочисленных разломов. Помимо демонов, в закрытом плане обитает огромное количество разнообразных существ, ранее населявших эти земли. Существа за прошедшее время мутировали в большей или меньшей степени. В игру вводится 4 новых класса. У игроков открываются отличные возможности развития и совершенствования своих персонажей. Появится 16 новых рейдовых подземелий, свыше 100 скрытых заданий, 18 новых сетовых комплектов, свыше 200 легендарных предметов, свыше 400 видов новых существ, новые фамилиары, ездовые животные и многое, многое другое. Информация об обновлении будет дана позже на официальном сайте корпорации.